Вправляемся в Санкт-Верринг, самый далекий район Ближней Стали, почти уникальный отделенностью от остального города, он представляет собой не более чем форпост на дальней стороне гор. Я не ошиблась. Поезд вырывается из камня на восточной стороне Варанганских пиков. Снаружи кромешная тьма. Снизу и слева от нас видняется скопление огней, башни Санкт-Верринга, но это лишь остров в ночи. Я включаю визуальные фильтры и вижу огромные пространства бесплодных пустошей далеко внизу. Из них вьется вверх неровная дорога. Этот маршрут используют живущие там в пустоте торговцы, и он только один. Рельсы заканчиваются в Санкт-Веринге. Дальше к северу есть трансконтинентальные железные дороги, связывающие Варангантюа с другими великими конурбациями Олекто, но так далеко на юге их нет. Всего через несколько сотен километров дальше к полюсу пустыни переходят в тундру, окрашенную в черный цвет из-за прометия и освещенную вспышками добывающих установок. Я думаю, зачем Дьелинг связался со мной? Предположение первое. Он привел меня сюда из-за страха и желания помочь с инвестигатусом. Я в это не верю. Предположение второе. Он привел меня сюда, потому что собирается убить. Глава 18. Термоядерный луч на заре. Примечание. Нижеследующий раздел документа представляет собой транслитерализацию воспоминаний Родин люкс полученных методом прямой выгрузки из ее мем-ядра. Поезд с визгом останавливается на конечной станции Санкт-Верринга. Солнце восходит для короткого шествия по зимнему небу. В это время года оно почти не поднимается над горизонтом. Расстояние между красным шаром и истощенной землей станет быстро сокращаться, когда сезон пойдет на убыль. У Олекта сильный наклон оси. Зимние ночи очень длинные. Через несколько недель будет лишь пара часов солнечного света в сутки. А немного дальше, к югу, дни окажутся совершенно темные и останутся такими надолго. Пока солнце есть. Оно светит слабо, но небо по эту сторону гор чистое. Пики обнесены стеной грязного смога, произведенного варангантюа. Однако здесь я вижу розовато-серое небо раннего утра. Звезды гаснут, но ярко светятся огни космических кораблей и орбитальных объектов, изменчивая созвездие человеческих усилий. Нижние корабли и станции освещены восходящим солнцем и кажутся чересчур реальными на фоне небес, как бумажные фигурки, приклеенные к потолку в детской. Пути разветвляются снова и снова на сотни боковых. На них тихо стоят вагоны. И полотно, и поезда покрыты одноцветной ржавчиной, как будто они единое целое. На поверхности рельсов ярко блестят тонкие серебряные нити. На всем розовый оттенок рассвета. Колеса поезда скрипят по железу. Он дергается и останавливается. Раздается звон. Дьялинг встает. «Следуйте за мной», – посылает он плотным лучом. Лукас покидает насест. Мы спускаемся на нижнюю палубу вагона. Там жарко и неприятно пахнет. Пассажиры внутри бедны. Некоторые из них преступники. Меня это не волнует. Никто не посмеет прикоснуться ко мне. Никогда нельзя сказать наверняка, чем вооружен техножрец. Двери открываются с пыхтящим свистом пневматики. В вагон врывается холодный ветер. Воздух здесь такой резкий и свежий, какого я давно не ощущала. Моя органика вздрагивает, кожа покрывается мурашками. Я поднимаю внутреннюю температуру. Борюсь с холодом. Дьеллинг выходит. Тут с десяток пассажирских платформ. Санкт-Верринг пограничный городок с едва ли полумиллионным населением, находящийся под юрисдикцией Ближней Стали лишь потому, что управлять им больше некому. Инфраструктура функционирует неохотно и обслуживается плохо. Если бы не торговля с пустошами, здесь бы вообще ничего не было. И даже теперь лишь случайные находки археотеха или открытие минеральных жил служат экономической основой существования санкт -Веринга. Мы покидаем станцию. Я меняю расстояние между мной и Дьеллингом. Я оцениваю, собирается ли он причинить мне вред. Его глушищее поле изолирует, неважно, как близко я к нему нахожусь. Оно не для его защиты. Лукас отслеживает внешние каналы передачи данных. Дьеллинг, должно быть, знает, что я думаю о его мотивах. Он может полагаться на мое любопытство и уверенность, стремясь поймать в ловушку. Он может быть искренним. Примечание. Остерегайся. Здания в центре санкт кажутся высокими лишь по сравнению с раскинувшимся вокруг пейзажем. Если бы их перенесли в Ближний Сталь, они бы просто затерялись. Эта зона занимает сетку площадью 5 на 5 улиц. Кроме того, здания построены бедно. Вся местная промышленность зависит от организации из города. Конторы техноброкеров, разбиватели лома, горнодобывающие предприятия – все они без исключения принадлежат одному из крупных торговых конгломератов Варангантюа, независимо от нищеты. Как ни парадоксально, спрятаться в подобном месте труднее. Санктверинг далек от центра событий этого мира, но из-за низкой численности населения каждый оказывается на виду. Ценности здесь принадлежат тем, кто обладает властью. Мы спускаемся по крутым ступеням, вырубленным в горной породе. Пустоши простираются в карамельного цвета дали. Над бесплодной землей поднимается ранний туман. В долинах виднеются редкие клочки естественной растительности и отблески рек, пробивающихся сквозь песок. делинг направляется к захудалому зданию. Внешний барьер образован забором из металлической сетки. Ржавая и разболтанная, она звенит на шестах в такт порывом утреннего ветра. По другую сторону заваленного мусором пространства высится скалобетонная стена, краска на которой стерта до пятен осенними штормами. Диеллинг ныряет в щель и идет вдоль пространства между ней и забором, пока не достигает маленького подсобного входа. Металлическая дверь полуоткрыта, она заржавела в таком положении. Неловко протиснувшись в щель, Диеллинг заходит во внутренний двор. Интересно, если он намерен убить меня, то попытается ли сделать это сам? Дьеллинг не похож на человека, способного нажать на курок. Он слишком нервный, слишком почтительный. Однако внутренняя модификация могла бы справиться с этим. Простая гипнотическая фраза способна превратить его в реального психопата. А может, он обладает полуавтономными машинными духами, которые без зазрения совести направят его руку. Есть, конечно, и другие способы. Ловушки, дроны, боеориентированные конструкты. Моя органика предвидит опасности, и я чувствую, как нарастает страх. Я настраиваю лимбическую систему, чтобы предотвратить чрезмерные реакции. Я не хочу полностью устранять эту эмоцию. Повышение уровня сахара, лейкоцитов и кальция в крови обеспечивает рост физиологической работоспособности. Но они бесполезны, если мое тело затормозит восприятие, или я стану иррациональной. Во всех отношениях это вопрос баланса между трудом бога машины и моим. Дьеллинг ждет меня во дворе, восточный край которого занимает низкая постройка, закрывающая восходящее солнце. Ее фасад состоит из фрамужных окон, сотни отдельных стекол, но ни одного не нетронутого, и все осколки молочно-белые от песчаных ветров. Извилины песка ползут к стенам, наружу торчат края металла. Ветер взметает с гребней дрожащие ленты пыли. Над санкт тверрингом нависла атмосфера разорения. Олег, кто переживает экономический спад со времен разлома и начала крестового похода в небесах? Это планета на закате. Нигде этот факт не кажется мне более очевидным, чем здесь. «Спасибо, что пришли, прокуратор», — говорит Дьеллинг. Это первые слова, которые он произносит вслух. Хотя у него есть аугмиттер, он использует свой естественный голос, как будто не доверяет имплантам. Он смотрит вверх. «Ваш сервочереп. Лукас находится в режиме ожидания над этим объектом». Делинг кивает. «Это мудро. Мы в опасности». «Я в курсе», — отвечаю я. «Где мы?» «Мое место. Никто не знает, что им владею я. Однажды мне пришло в голову обосноваться здесь и погрузиться в тайны архиотеха. Каждый нуждается в мечте». «Кто-нибудь знает, куда вы поехали?» — спрашивает он. Я ничего вам не дам, если это окажется в руках блюстителей Варангантюа. Я и без того в большой опасности. Если так пойдет и дальше, меня убьют неверующие. Они найдут способ добраться до меня. Он удивительно прозаичен. Раньше я не верила, что Дьеллинг может вести себя так спокойно в подобных обстоятельствах. Глушитель данных не позволяет мне его просканировать. Досадно. Хотела бы я знать, какое улучшение придало ему смелость. «Никто не знает, что я здесь», — сказала я. Это прежде всего дело коллегии Экстремисо, уже затем Энниархии и внепланетной астеномии джауархада Любые выводы, которые я сделаю из вашей информации, будут переданы им так, как я сочту нужным, но гарантирую, вы не пострадаете ни от моей руки, ни от властей Варангантюа. Дьеллинг вздыхает. Мы, поклоняющиеся машинам, издаем порой человеческие звуки. Такова величайшая тайна машинного бога, поиск баланса между его многочисленными совершенствами. «Это увлекательная задача. Это лучшее, на что я могу надеяться. Так больше продолжаться не может. Я все равно умру». Он убеждает себя, не меня. Я начинаю верить в его возможную искренность. «Сюда, сюда!» — отрывисто говорит он, становясь больше похожим на себя прежнего. «Он ждет, пока я присоединюсь к нему, и мы проходим в здание. Наши ноги хрустят по стеклам, спрятанным в песке». «Здание большое. Я не могу с точностью угадать его первоначальное назначение. Это пустая коробка. Краска шершавыми лохмотьями свисает со стен. Металл проржавел почти насквозь. В дальнем конце пара дверей, ведущих в темную комнату или комнаты». «В основном это был Андус», — говорит Дьеллинг. «Знаете, многоцелевые экземпляры дорого ценятся. Чем гибче у них мышление, тем лучше». Мы подходим к задней двери. «Для чего ему требовался планш?» «Понятия не имею», — ответил Делинг. «Но он, должно быть, скопил миллионы, если документы, которые я вам сейчас покажу, хоть чего-то стоят». «Мы идем в конец комнаты». Двери выходят в коридор. Там их еще четыре, каждая ведет в одинаковую комнату. Окна пропускают солнечный свет, он прямоугольниками падает сквозь дверные проемы на потрескавшуюся стену. Я запускаю сканирование окружения с внутреннего сенсориума, Жалко, что рядом нет Лукаса. Его способности выше моих, а заслон Дьеллинга еще сильнее снижает мою эффективность. Я вижу лишь пустое пространство и забытую цель. Мы заходим в ближнюю левую комнату. На столе внутри стоит кагитатор и небольшое бронированное инфохранилище. Дьеллинг открывает кагитатор и активирует экран. Его пальцы быстро двигаются по медным руническим клавишам. Очевидно, он не доверяет прямому интерфейсу даже здесь, в столь изолированном месте. Вверх по экрану столбцами бегут числа. Это транспортные декларации, в которых указаны детали ввозных и вывозных пошлин. Те же данные предоставил мне Андус, хотя я не успел изучить их досконально. «Кибертиург Архимагас Генетор 237089 велел Андусу передать вам эту информацию», — сказал Дьеллинг. «Он удовлетворил мою просьбу». «Репутация нашего завода все для него», — произнес Дьеллинг. «Наши действия выглядят совершенно законными, и у властей за пределами анклавы эти цифры не вызвали бы никаких подозрений». «Тогда объясните, в чем проблема», — говорю я. «Они не соответствуют нашим записям». Дьеллинг нажал еще несколько клавиш. Экран разделился. Отобразились два параллельных столбика цифр, затем наложившиеся друг на друга. Кагитатор издал сердитый звук, и десятки линий окрасились красным там, где наборы данных не совпадали. «Может, я слишком прилежно сравнивал эти два столбца?» — тихо сказал Дьеллинг. «Но когда я увидел это...» Он смотрит на меня. Он выглядит отчаявшимся. «Объясните», — говорю я. Он подносит палец к одной из красных линий. «В данном несоответствии наши записи отображают создание 46 сервиторов класса Альфа Плюс, предназначенных для экспорта за пределы мира», Но в документах, предоставленных Управлению Десятиной Варангантюа в порту Форбис, данные номера партии относятся к массовому экспорту более низкого качества категории Тета в количестве 400 экземпляров. Я стал искать источник несоответствия, а когда начал просматривать документы по обработке базовых компонентов, он имеет в виду людей, превращенных в сервиторов. Этот процесс настолько ужасен, что выполняющие его прибегают к мягкому эвфемизму. В сведениях о приеме носителей более высокого интеллекта оказались большие пробелы. Они отобразились как повреждение инфостанка, но каждое из них произошло за три недели до этих аномальных записей. «Дайте ваше заключение, Магас», — говорю я. хандус занимался перепроизводством высокоуровневых сервиторов и их нелегальной продажей. У него сообщники в портовом управлении Варангантюа». «Дело не только в этом», — спокойно отвечаю я. «Изделия превышают предписанные способности сервиторов. Некоторые из них сохраняют остаточное сознание. Это техноересь». Выражение лица Дьеллинга при этой новости окончательно подтверждает его невиновность. «Он ошеломлен и пристыжен. Он не станет пытаться меня убить». «Я не знал!» «Я смотрю на транспортные накладные и следую по строкам данных к столбцу, где записана официальная кодовая строка экспедиторов». Напротив всех аномальных записей стоят «Лямбда» и «Тета». «ЛТ». На ум приходит имя, сказанное Плутоном Фелпску «Леториан». «На всей планете нет связанного с внешней торговлей корабля, судоходной компанией или частного лица с таким именем. Оно обычно для простолюдина». «Я уверен, глава Андус», — сказал Дьеллинг. «Чен-Чен, должно быть, собирался разоблачить его». «Я знаю, он стремился взойти на более высокую ступень мистерий». «Шантаж?» – говорю я. «Не добавляю, что нахожу данную версию очень удобной. В одной из соседних комнат слышится шум». «Вы уверены в надежности этого укрытия?» – спрашиваю я. «Надежнее любых других, которые я знаю», – говорит Дьеллинг, но теперь он выглядит испуганным. «Согласно моей системе наблюдения, здесь много недель никто не появлялся». Оборудование наблюдения можно заставить лгать, — говорю я. «Андус нашел меня! Я не...» «Тише!» Я слышу тонкий вой. Это звук включения компактных энергетических ячеек, сразу нескольких. Я не настолько глупа, чтобы разыскивать источник звука. Я достаю из-под мантии волкитную серпенту и инициирую ее цикл зарядки. При виде этого Дьеллен кахает. «Волкит — редкое и красивое оружие». «Не высовывайтесь, оставайтесь в укрытии!» Я подхожу к двери и встаю, прижавшись к стене. Вызываю Лукаса, но ответа не получаю. Я проклинаю собственную глупость. Обнаруживаю более крупное, более широкое глушащее поле, наложенное на поле дьелинга. Его собственная осторожность застала нас врасплох. Дьелинг всхлипывает и приседает на корточке за столом, на котором стоит инфостанок. «Уберите это со стола!» – приказываю я. Не смея подняться, он нащупывает прибор и стаскивает к себе. Я просовываю голову в дверной проем. Звук прекращается. Я задерживаю дыхание. Стук моего сердца – нежелательная помеха. Я не могу его остановить и мечтаю о дне, когда заменю орган беззвучной помпой. «Может, здесь никого и...» Заявление Дейлинга прерывает ревущий разряд энергетического оружия. Мелта луч большой мощности. Перегородка между нашей комнатой и соседней на миг вспыхивает белым, затем взрывается, становясь паром и наполняя комнату обжигающим газом. Оказавшийся ближе Дьелинг кричит, роняет инфостанок и ползет по полу, спасаясь бегством. Пар обжигает мне лицо. Я задерживаю дыхание. Мелта струя в замкнутом пространстве поджаривает легкие при вдохе. По другую сторону пролома стоит крупная фигура, силуэт мужчины с громоздкой аугментикой. Сквозь дым вспыхивает красный прицельный луч. На тяжелом плечевом креплении установлена громада промышленного ружья, чьи сдвоенные стволы пылают чрезмерным тепловыделением, указывающим на засоренные сопла. Я отключаю дыхательный рефлекс, беру его под контроль сознания. Датчики перед моим мысленным взором регистрируют падение уровня кислорода, предупреждая, через сколько времени запас моего тела иссякнет. Сервитор обводит комнату глазом лазером. Реакции боевых экземпляров, как правило, медленные Но только не этого. Предупреждением мне служит лишь короткий мощный вой заряжающихся микроволновых излучателей. Я прыгаю через комнату. Оружие снова разряжается и пробивает трехметровый круг в стене, там, где я стояла миг назад. Расплавленный кирпич и стальная арматура капают на пол. Древняя краска воспламенилась и горит жадными языками огня. Черный дым взлетает вверх по стене, как перевернутый водопад. Я падаю на пол и хватаюсь за инфостанок. Включаются синаптические усилители, ускоряя работу мозга. Время как будто замедляется. Перед мысленным взором появляется еще один датчик, и я вижу, что через несколько секунд ускоренная синаптическая сеть поджарит мой мозг. У меня не установлены дополнительные теплоотводы или стравливатели. Это надо исправить. Мои движения кажутся неуклюжими, хоть их скорость выше, чем когда-либо. Дьеллинг лежит на полу посреди комнаты. Его колени порезаны разбитым стеклом, одежда тлеет, кожа на кистях рук почернела. Я вижу их ясно, потому что он с мольбой тянет их ко мне, умоляя о спасении. Он говорит, но замедленная речь бессвязна. Его глушитель отключен, на выбросы данных панические и сумбурные. Я отказываю ему в доступе. Я не знаю, не виновен ли он или просто замешан во всем этом деле, но потребность в нем отпала. Дьелинг более четкая цель, и сервитор стреляет не в меня, а в него. Он резко превращается в пар с запахом мяса. Взрывается. Ударная волна его смерти настигает меня, и я с силой впечатываюсь в наружную стену. Кислородный датчик, предупреждающий вопит, но я не стану вдыхать дьялинга Не только потому, что это убьет меня. Сама мысль вызывает отвращение. Острая боль в ноге указывает на осколочное ранение. Усовершенствования сообщают о дюймовой ране в левой икре, застрявшем внутри предмете, который сжет тело но не близко к артерии. Ни один из аугментов, пронизывающих плоть, не поврежден. Я перекатываюсь. Сервитор поворачивается и опускает ружье. «Вот оно», — думаю я, — «поражение». Самонадеянность приговорила меня. Основной метод порицания от бога машины — гордыня, и я приняла ее сполна. Я стану предупреждением для других. Это будет моим единственным вкладом в великий труд. Ружье заряжается. Кислородный монитор мигает красным — «Голова горит, как в лихорадке. Вой энергопередачи достигает крещенда. Бог-машина со мной!» «Выстрела нет. Я мгновенно реагирую и вскакиваю на ноги. Чувствую, как рвутся мышечные волокна. Я слишком сильно нагружаю тело. За это придется заплатить». Сервитор застрял между двумя поведенческими подпрограммами – Его настройки велят стрелять в меня, но он не может. Луч мелто-ружья склонен влиять на работу самого оружия, вызывая перегрев фокусировочных матриц в стволах. Обычно это не проблема. Вооружение мелта класса не так капризно, как плазменное. Но я вижу, что тепловые щели покрыты песком, частично остекленевшим от оружейного разряда. мелто не может остыть, поэтому оно не выстрелит. Встроенные предохранители отключают его, и оружие подает сигнал тревоги. Единственный живой глаз киборга смотрит на меня с ненавистью, которую я никогда раньше не видела в лоботомированном экземпляре. Он не замечает боли. Кожа на дряблом сером лице краснеет, поджаренная неисправностью оружия. Если он схватит меня, то убьет. Ожидаемо у меня будет полсекунды, прежде чем вступит в действие его протокол ближнего боя, но времени еще меньше. Клянусь амнисией, он слишком быстрый. Его правая рука осталась органической, но ее укрепили амплификаторами силы и снабдили подкожной броней. Этой вооруженной конечностью он тянется ко мне. Я пытаюсь увернуться, но он хватает инфостанок, смыкая пальцы по всей ширине и вырывает его из моей хватки. Поршни шипят с машинной силой, вбивая пальцы киборга в корпус и разрушая хрупкие механизмы внутри. Он бросает станок на пол и, подняв окованную металлом ногу, расплющивает его. Я бегу к окну. Теперь я позволяю себе дышать, и отвратительное горячее зловоние Дьеллинга обволакивает горло и легкие. Я чувствую его вкус. Киборг несется следом рывком, хватая меня за мантию. Он вцепляется в подол, но тот рвется, когда я прыгаю. Я вскидываю руку с оружием, защищая лицо. Рана в ноге посылает резкую боль в нервную систему. Я не могу игнорировать ее и кричу. А затем врезаюсь в окно. Основной удар приходится на предплечье. Хрупкие из-за окисления алюминиевые штапики ломаются, но моя плоть ушиблена. Руны повреждений вспыхивают во внутренних инфопространствах. Всплеск боли. Стекло разрезает руку. Мантию пропитывает кровь. Я отключаю боль. Отключаю все и падаю на землю. От напряжения начинается бред, но пока нельзя отключить ментальное усовершенствование. Сервитор приближается. Я вскакиваю и бегу навстречу восходящему розовому диску солнца, когда сервитор прорывается сквозь стену. На бегу он бьет неисправным оружием о кирпичи, вышибая песок из стволов. Я слышу, как остекленевший материал мелодично ломается, и каждая нота звучит низко и тускло для моих сверхускоренных чувств. Сигнал готовности оружия – похоронный колокол. Повреждения, наносимые мелтооружием, являются результатом молекулярных колебаний, производящих тепло. Величина урона определяется передачей энергии к цели. Последняя представляет собой простой обратный квадрат. Проще говоря, чем дальше ты от оружия, тем меньше опасность. Падение энергии у мелтооружия происходит быстро. У него малый радиус действия. Но у сервитора тяжелый вариант с высокой энергоемкостью. Он будет смертельно опасен для меня на расстоянии в 50, а возможно и в 70 метров, в зависимости от условий. Простое вычисление «все крутится в моем разуме, не переставая» я не смогу от него убежать. Я все равно пытаюсь. Слышу, как силовые ячейки заряжают конденсаторы. Сверху доносится рев. В небе кружит десантно-штурмовой корабль типа «Зуров» с эмблемой блюстителей варангантюа на крыльях. Мультилазер мерцает лучами света. В ускоренном состоянии я едва могу видеть их. Тонкие линии скальпеля, убийственные, синевой, разрезающие холодное утро». Лазеры точны, но Зуров еще не стабилизировал парение и они хлещут повсюду. По крайней мере, один, должно быть, попал в цель. Ожидаемый мелторазряд пролетает мимо, и воздух вскипает в метре слева. Атмосфера взрывается вдоль траектории мелтолуча, порождая раскат линейного искусственного грома. Совершенно прямая миниатюрная гроза пляшет под ним, ионизируя влажный воздух. Я чувствую, как жар обжигает руку. Мантия вспыхивает пламенем. Ударная волна бьет в плечо, и я врезаюсь в землю. Сервитор надвигается. В его правом плече дымится прижженная рана. Он наклоняется, как будто идет сквозь глубокую воду. Наращивает темп. Пламя танцует вдоль моего рукава, медленно и соблазнительно. Я ошеломлена. Я не могу думать. Я чувствую, как к горлу подступает тошнота. «Опасность, неподдерживаемая черепная температура, ожидается терминальное событие». Я вынуждена отключить когнитивный ускоритель. Мир падает к нормальной скорости. Пламя мечется вокруг. Сервитор бежит. Двигатели Зурова ревут. Полная пескореактивная струя омывает меня. С открытых боков штурм катера прыгают санкционеры, уже стреляя из винтовок. Затем появляются ногти с пистолетами в обеих руках. Он как следует прицеливается. Бам! Бам! Бам! Три выстрела, пауза, новый прицел, еще три выстрела. «Бам! Бам! Бам!» Сервитор пошатывается. У пробатора ногтиса крупнокалиберное оружие. Пули разрываются при ударе, пробивая в теле врага красные воронки. Кровь льется по его груди. Я вижу куски неорганических механизмов, торчащие из ран провода, осколки разбитой брони из углеродных пластин. Его вживленные системы не позволят покориться смерти. Он шатается от ударов, но уже выбирает следующую цель. Я почти чувствую, как приоритетные алгоритмы проходят через его системы. Он открывает огонь. Один санкционер умирает. От человека, мгновение назад стрелявшего из пистолета для выполнения службы, остаются только пары обрывки развивающейся ткани. Это нужно прекратить. Я вскидываю волкид, снимая большой палец с предохранителя. Я прицеливаюсь треть секунды. Я стреляю термодинамическим лучом прямо в сердце сервитора, Вспышка поджаривает органику. Я вижу свет, удар в задней части его беззвучно кричащего горла. Плоть стекает, как воск. Сервитор падает на колени, потом заваливается на бок, сгорая изнутри. Я следую за ним во тьму. Глава 19. Капелька жалости. Меня берет досада, что наши зуровы носят значок демоксионов. Несколько лет назад отец добился от Джао Архада шаблонной лицензии. Возможно, его вдохновила на эту идею моя работа, отчего я раздражаюсь еще больше. «Там, внизу!» — крикнул я. Я беспокоился о Ру 1 Люкс. Мы потеряли ее из виду и уже три минуты летали вокруг Санкт-Верринга, пытаясь разглядеть. Я указал на густой столб дыма, поднимавшийся из заброшенного здания. «Туда! Туда!» Визг двигателя из Урова заглушил все, даже мысли в моей голове. Мне пришлось кричать в вокс-приемник. «Подтверждаю!» – воксировал пилот в ответ. Мы уже миновали Санкт-Верринг и направлялись в пустыню. Я повис на лямке, когда корабль выполнил быстрый и резкий разворот. Шум двигателя усилился. Жар из турбин вытеснял холодный воздух, врывающийся в открытый отсек, наполняя пассажирский салон вонью горячего масла. Рывок подтолкнул меня к пустоте снаружи, и я изо всех сил вцепился в лямку, едва не потеряв равновесие. Схватив меня за руку и оттащив назад, Хондус указал вниз. «Вон она!» Его голос резко и хрупко звучал в вокс-бусине, воткнутой в мое ухо. Люкс выпрыгнула из окна и ударилась о землю. Затем она поднялась, истекая кровью, но двигаясь быстрее, чем дозволено человеку. Очевидно, ее усовершенствование гораздо глубже, чем я думал. В руке она держала длинную тонкую пушку, как я узнал позднее, редкий тип солнечного пистолета. «Она полна сюрпризов, да?» – прокомментировал Хондус. Мы как раз пролетали над люкс, когда стену выбило взрывом, и оттуда вырвался сервитор, адаптированная к бою модель с тяжелой термоядерной печкой вместо левой руки. «Останови! Останови!» – закричал я. «Целься в сервитора! Защити прокуратора!» Разворот обратно к городу пришелся мне не по душе, но пилот превзошел себя в умении напугать до смерти, заставив штурм-катер парить в воздухе. Зуров скользил по небу, и носовой лазер уже плевал в киборга смертоносным светом. Стену испещрили спекшиеся черные дыры. Один разряд пронзил плечо сервитора, заставив его промахнуться мимо люкс, но мелто-луч прошел в опасной близости, и она все равно упала. «Вниз!» — крикнул Хондус. Мы крепко держались. Пилот откинул хвост и швырнул корабль, словно камень, чтобы в последний момент затормозить главными двигателями. Первыми выскочили наши санкционеры, следом я. Все мы стреляли, поливая проклятую тварь огнем, но она не желала падать. Я всадил в киборга три пули из завершителя и поверь, в нормальных обстоятельствах мой пистолет оправдывает имя, но киборг не желал умирать. Одного из наших людей он размазал, другого слова не подберешь. Я помчался к люкс. Она лежала на спине и смотрела, как к ней бежит враг. Клянусь императором, тварь была массивной, тяжело бронированной. Тогда я почти поверил, что его сделали специально для уничтожения люкс. Теперь окончательно убедился в этом. «Он нес Мелту, оружие военного образца, предназначенное для превращения в шлаг танков или убийства гигантских ксеносов. Ты не увидишь ничего подобного на улицах ближней стали. Последствия ее выстрела потрясли меня». «Я всадил в Сервитора еще три пули, и все равно он не умер». Затем Ро-1 села прямо, направила энергетический луч в сердце ублюдка и завалила его. Все это, от увиденного дыма до смерти Сервитора, заняло секунд десять. Я же словно постарел на десять лет. Инстинкт подсказывал подойти к люкс, но я хотел убедиться, что проклятая тварь мертва. Я подбежал к горящему телу Сервитора. Он все еще жил и катался по земле, хотя его внутренние органы горели. Вблизи он выглядел еще более устрашающим, а пушка оказалась размером со стол. В моем патроннике осталась пуля, и я прицелился твари в голову. Киборг смотрел глазами, выжженными до пламенем, вырывающимся изо рта. Губы его превратились в черные полоски жареного мяса, но он пытался говорить. Челюсть двигалась, и хотя глотка горела, из звук с передатчика, установленного в левой части металлической оболочки, с треском вырывались слабые слова. «Помоги мне! Помоги мне! Помоги мне!» Я испытал капельку жалости. Наверное, не стоило этого делать, но я, не думая, всадил промеж его глаз последнюю пулю. Я стоял слишком близко, и в лицо брызнули мозги. После этого киборг, по крайней мере, перестал двигаться. «Ноктис!» Хондус опустился на колени рядом с Люкс. Я вернул пистолет в кобуру. «Она жива?» Хондус кивнул. «Едва». «Проклятье!» Я посмотрел на здание. «Вызови помощь. я пойду осмотрю здание». «Ноктис, подожди!» Крикнул Хондус. Я не слушал. Внутри ничего не осталось, кроме пятна от дьеллинга на полу и тяжелого запаха вокруг. Обнаружился совершенно бесполезный инфостанок и кагитатор с пустыми внутренними мем-ядрами. В углу одной из комнат я нашел яму. Очевидно, кто-то побывал там, вырыл шурф для сервитора и оставил его деактивированного ждать прибытия Дьеллинга. Я не мог уверенно заявить, что он являлся целью, а люк с неожиданным бонусом, но мы с Ро-1, скорее всего, попали в список мишеней. А если так, значит, сговор вел глубоко. Хондус уже на это намекал. Начинался очень хлопотный день. Люкс доставили к медике в бастион ближней стали. Мы хотели передать ее остиномии сталь кургана, но прокуратор пришла в себя достаточно надолго и велела нам этого не делать. Она улучила немного времени и рассказала, что стряслось с ней, с дьеллингом предупредив меня. «Это тянется глубоко», — сказала она. «Да», — ответил я. После чего медики дали люксу успокоительное, и она сумела попросить меня вызвать Гулфанга. Она не доверяла своим импланты ни соплеменникам, ни нашим медике. Потом она отключилась. За стариком я послал Боростина в моей собственной машине, и пока они не приехали, ждал у постели ру 1 Она получила поверхностные ожоги на левой руке, рану от клинка на правой, серьезные ушибы и осколочный порез от разнесенного на куски дьеллинга, Оказалось, в нее впился осколок его черепной аугментики, но большинство повреждений нанесли ее собственные аугменты, пояснил наш главный медик Женеведус. «Ума не приложу, зачем они это с собой делают?» сказал Женеведус, описывая ее раны. Он хотел ввести меня в курс дела, пригласив в свой кабинет, но я заставил провести беседу в соседней комнате наблюдения, где двустороннее зеркало позволяло приглядывать за люкс. «Человеческий облик священен, это облик императорам, то, что они вытворяют богохульство», — заявил главный медики. Я застенчиво прикрыл свою стальную руку органической левой, и он чуть-чуть смутился. «Ну, в общем-то да, но не будь у нее этих штук, она бы умерла», — сказал я. Все выходило из-под контроля. Военная термоядерная пушка серьезно обострила ситуацию — В ожидании прибытия Гулфанга я всерьез рассматривал предложение Хондуса закрыть дело и сгладить последствия, но вот сейчас смотрел на Люкс и осознавал случившееся. Злился. На ее месте мог быть я, но эта мысль не помогала. Я сделал пару звонков. Наконец-то достучался до астеномии в сталь кургане. Сельвельд принял мой вопрос. «Где Андус?» «Ушел», — ответил Сельвельд. Он сообщил, что они хотели задержать Андуса и нашли его стол таким же опрятным и пустым, как и рабочее место Чен-Чена. Сельвельд, по-видимому, считал сей факт неплохим финалом дела. В этом он ошибался. Я поблагодарил его и отключил Вокс. Андус почти наверняка погиб. Заговорщики выжигали свою сеть. Раз они себя так ведут, Ро-1, должно быть, получила новые сведения. Мне не терпелось узнать, какие. Приехал Гулфанг. От него дурно пахло, и я подумал о своей бедной Ц.А. Он вытолкал меня из комнаты, а когда я вошел в соседнюю и стал наблюдать в окно, угрюмо завесил его простыней. Тогда я сел в кресло и устремил взгляд на стекло. Должно быть, я заснул, несмотря на все усилия, ибо в следующее мгновение меня уже будил Гулфанг. «Она просила передать вам это». Он поднял мою левую руку и вдавил в ладонь инфокубик величиной с ноготь. «Это прямая загрузка с ее мем-ядра. Ро сказала, что, несмотря на утрату данных в инфостанке, она видела несколько экранов данных, которые записаны здесь. Там и вид съемка, и аудекс». Гулфанк обвиняюще посмотрел на меня, словно я нес личную ответственность за случившийся с Люкс. «В чем дело?» – спросил он. «Она делает свою работу, я свою». Я сомкнул пальцы вокруг инфокубика. «Спасибо». Мне бы очень хотелось, чтобы вы лучше заботились о ней, сказал Гулфан, усевшись рядом со мной. Мы через столько прошли вместе, и я многим ей обязан. Когда она рассказала о желании пройти отборочное испытание в астиномию, я убеждал ее передумать. Когда она преуспела и с ней связался один из драконовых лордов Джао Архада и предложил должность внутри коллегии экстремис, я пришел в ужас. Это опасное назначение. «А что еще ей остается делать?» – спросил я. «Она новообращенная, вряд ли таких особо привечают, как и любых посторонних». «Она шла на поводу чистолюбия, а не принуждалась к нему. Несмотря на все догмы, поиск знания превыше всего. Она могла бы сделать все, что угодно, если бы захотела». Ли Цюань сложил руки поверх грязного балахона. «Просто не спускайте с нее глаз. Она для меня как дочь». «Это задело меня за живое. «Понимаю», — сказал я, ибо и вправду понял. «Любопытно». Мгновение Гулфанг внимательно смотрел на меня. Его единственный глаз сверкнул. В ямке пустой глазницы другого таилась тень. «Вам надо отдохнуть. Я присмотрю за люкс». «С ней все будет в порядке?» «Да, конечно». Она хорошо обеспечена аугментацией. Одна из них – медмодуль третьего класса, имплантированный в ее грудь. Она восстановится уже через день-другой, к сожалению. Ладно, никуда не уходи. Я встал. Пойду посмотрю, что тут происходит. Я положил инфокубик в герметичный карман и вышел. Перед тем, как покинуть бастион, я опрыскал салон машины дезинфицирующим средством. Вонь гул фанга не исчезла. Прежде чем я вернулся домой, прошло почти 26 часов. Я вымотался и забыл о бардаке. Шибина укоризненно смотрела со столешницы в кулине, пока я прибирался. Как только я привел жилище в порядок, я проверил съемку системы наблюдения с прошлой ночи. Я вернулся домой один. Я вздохнул с облегчением, поскольку боялся увидеть, как привел сюда люкс и пьяно лапал ее. Ничего такого не случилось. Вместо этого я сел за стол и принялся писать, но не в дневнике. Просмотр вид записи пробудил смутные воспоминания. Я не мог точно вспомнить эти строки. Они были о тебе и о поступке отца. Очень личные. Может, именно поэтому я оставил их на отдельной странице. Или же сильное опьянение помешало мне найти дневник. Мое измененное сознание – загадка для меня. Я нашел страницу в глубине бюро. Я не ошибся. Это личное. Когда я закончил письмо, то вышел из себя. Поэтому здесь и царил такой бардак. Преступление раскрыто. Я молодец. Я выбрал в качестве напитка землеягодное вино и взял кое-какие таблетки. Затем я сел, собираясь просмотреть вид запись. Люкс. Очевидно, измененное зрение прокуратора обладало высокой точностью снимков, ибо, вставив инфокубик в планшет, я получил неподвижный четкий вид на внутреннюю часть здания в Санкт-Верринге. Этот идеальный пикт застыл во времени. «Странно смотреть чужим взглядом. Мы все время двигаемся, наши глаза тоже. Понаблюдай за кем-нибудь, и ты увидишь, как он смотрит в сторону, отвлекается, постоянно ищет угрозу. Закоренелые преступники так не делают. Они смотрят спокойно. Некоторые из них родились с холодной железной уверенностью, наделяющей их взглядом, способным расплавить пласталь. Остальным приходится учиться». Я включил вид запись. К ней прилагался чистый ясный звук, и я вновь подивился размаху аугментации люкс. Она вошла следом за дьелингом в комнату в задней части сооружения. Он говорил о подозрениях, и голос звучал вполне искренне. Он отвел ее к портативному кагитатору рядом с бронированным корпусом инфостанка и показал цифры. Именно этот фрагмент мне стоило увидеть, и я поручил инфопланшету и радужке скопировать его. Я слушал дьелинга. Когда началась атака, я в зачарованной тишине наблюдал за схваткой РО-1 с Киборгом. С ее точки обзора проклятая тварь казалась еще крупнее. Думаю, я потерял бы самообладание, столкнувшись с таким в одиночку, в отличие от Люкс. Мое уважение к ней возросло. Запись прервалась, когда я прошел мимо, стреляя в сервитора. Я обрадовался, когда она закончилась. Я вывел на дисплей нужные кадры и вызвал Боростина. Он ответил почти сразу «Парень никогда не спит». Появилось его лицо, окруженное батальонами экранов. Свет, который они отбрасывали, был одинаковым, вне зависимости от времени дня или ночи. «Пробатор!» «Не мог бы ты проверить эти снимки?» – спросил я. «Это регистрационные номера кораблей». Я отослал пикты. Боростин хмуро просмотрел их. «Может и так», – сказал он. «Но это не аллектийские номера. Не хватает цифр». «Они слишком короткие». «Тогда чьи же они?» «Это действительно корабельные идентификаторы, только не алектийские, Он вгляделся пристальнее. «Согласно Лекс то каждый корабль, прибывающий сюда, обязан иметь местный код, но иногда капитан предоставляет вместо него универсальный регистрационный код судна, который присваивается хартистами. Они могут быть любой длины, некоторые – просто названия. Такие есть у всех кораблей в Империуме, для сведения адепту Терра. «Ну а коммерческие гильдии ведут строгие реестры. Боростин любит подробности. Он может на добрых полчаса увлечься темой, если ему позволить». «Хорошо, я понимаю», — сказал я. «Боростина трудно обидеть. Он один из чудаковатых сосредоточенных людей, которые не реагируют на обычные социальные сигналы. «Ты можешь их проверить? Это займет время». «Если они издалека, мне, возможно, придется послать астропатическое сообщение в столицу Сектора». «Слишком долго», — сказал я. «Но эти коды чересчур правильные. Их всего три, все они похожи». «Интересно». Боростин застучал по трем разным клавипанелям. Его кагитаторы радостно чирикали от такого внимания. «Возможно, это даты закладки судна», — сказал он. Или меморандумы о запуске, и то и другое можно использовать вместо алектийской идентификации или универсальной регистрации. Судоходство – дело сложное. В теории для всего есть простой способ, но ничто и никогда не сохраняет простоту надолго. Это характерно для Империума. Слишком внушительное количество заинтересованных групп, индивидов с собственными идеями и конкурирующих организаций не позволяют одной системе удержаться. И так повсюду. «Ты можешь выяснить, каким кораблям принадлежат эти коды?» «Легко, хотя за соответствиями придется обращаться к портовым властям. Мы способны считывать электрические идентификаторы. Универсальная регистрация сложнее, даты закладки судна и тому подобное неясны но это не помешает мне разузнать». «Думаю, дело не в этом», — сказал я. «Это своего рода сигнализация. Фелпско работал в порту. Выходит, в деле мог быть замешан кто-то еще». А значит, если ты спросишь об этих номерах напрямую, то спугнешь мою дичь. В подобных делах нужно маневрировать между событиями и заставать противников врасплох. Если не получишь преимущества, никогда их не поймаешь. Если мы заговорим не с тем человеком, то обнаружим судовые записи, внезапно ставшие не теми, что днем раньше. Я пребывал в ангары или на склады, где еще несколько часов назад послась моя добыча и находил их пустыми. «А здесь ещё Лямбда и Тета», — сказал Боростин. «Литориан» произнес я. «Вы хотите, чтобы я приступил к идентификации?» «Нет», — сказал я. «Нужно сузить круг поиска. Если нам удастся выяснить, кто такой Литориан, мы сможем сосредоточиться на одной или двух судовладельческих компаниях. Тогда у нас будет шанс отследить корабли, не вспугнув их владельца. Мы должны взять его тепленьким. Последняя дата отправки в списке через два дня». «Экспортерам необходимо предоставлять подробное расписание вылетов за пять недель да. «Прекрасно», — сказал я, снова обрывая помощника. «Я это увидел. Если мы сумеем выяснить, кто владельцы, то сможем вывести все это на чистую воду. Жди моего звонка». «Как вы собираетесь это провернуть?» «У меня есть предположение, какая это компания», — сказал я, мысленно возвращаясь к шоковым стрекалам, пущенным вход против меня, — Но я не мог поделиться подозрением даже с Боростяным, пока не буду полностью уверен. «Мне нужен кто-то, не зависящий напрямую от округа, но имеющий достаточно много связей на всей планете, чтобы незаметно добыть мне эту информацию». «У вас есть идея?» «Да», — ответил я и завершил разговор. «Я позвонил Превенусу. Он действительно спал, и я разбудил его». Он появился на моем инфопланшете, взъерошенный и в полуобморочном состоянии. Лежащая позади него на кровати мускулистая фигура застонала и перевернулась на другой бок. «Симеон!» — уточнил кузен. На переднем плане виднелись графины с вином и бутыли с маслом. Он мог бы отключить вид поток, но тогда никто не узнал бы, как здорово он проводит время. Увлекательно преподносить распущенность это искусство. Превенос владел владелым мастерски. «Чем обязан столь неожиданному удовольствию?» Он зевнул, потер лицо и улыбнулся. Он был счастлив, забавляясь с наркотиками, выпивкой и свиданиями на одну ночь. Иногда, разговаривая с ним, я задавался вопросом, хороший ли жизненный выбор сделал я. «Как называлось заведение, где ты бывал? Помнишь, о котором рассказал на дне рождения отца?» «Что?» «Ну там, в Соликамне, заведение с экзотическим владельцем» с невероятной легендой о сервиторе, который обнулил настройки. а свет воспоминаний озарил лицо Превенуса. «Ты имеешь в виду Менемба?» «Да, именно его». «Менемба?» Кузен сел в постели. У него было хорошее устройство, и вид объектив следовал за ним, идеально его обрамляя. Просто не скользнули в сторону. «Мне yeah. не нужно этого видеть, Кузен», — сказал я. «Извини». Он улыбнулся еще шире. «Ты должен к нему заглянуть. Это поездочка, что надо. Поэтому я и звоню тебе. Мне нужно с ним поговорить». Превенус заподозрил неладное. «Постой-ка. Поговорить с ним? По делам?» «По делам, кузен. По блюстительским делам». Я произношу эти слова, зная, насколько нелепо они звучат. Ни один блюститель так не говорит, но представление кузена о моих занятиях сформировано исключительно художественным вымыслом. «А я-то думал, ты просто хочешь славно провести время, как в старые добрые времена». «Трон, ты стал чертовски скучным, кузен!» Он налил вина. «Они недобрые, и даже не особенно старые», — заметил я. «И уверяю тебя, я все еще беспечный фрагер, как и всегда». «Лжец!» — сказал Превенус. Он смотрел выжидающе. «Мне удалось сдержаться и не закатить глаза. Превенус не глупец, он просто хотел, чтобы его попросили». «Пожалуйста, назначь мне встречу. Мне нужно проверить одну догадку». «О, инстинкт пробатора!» воскликнул он, снова впадая в клише. «Если тебе угодно», сказал я, хотя это было чуть солиднее простого предположения. «Обещай сыграть партию другую за раджетным столом. У тебя счастливая рука». «Обещаю», сказал я. «Тогда я попробую помочь. Могу потянуть за ниточки. Я оставляю у мба много денег, а еще помню о семье». «Возможно, он захочет увидеть тебя, потому...» Кузен осекся. «Что?» – спросил я. «Ты же диковинка, кузен!» – он потягивал вино, все еще ухмыляясь. «Отлично!» – сказал я. «Делай, как необходимо. Рекламируй меня, выставляй на показ, как обезьяну с переносными гуслями, но дай мне то, что нужно». «Правда? Вот это было бы зрелище! Ты меня понял». Он рассмеялся, вызвав еще один стон у своего компаньона прав я сплю пробормотал тот я тебя дразню идет идет я буду рад встретиться с тобой когда завтра вечером все должно пройти быстро император воскресший ты в отчаянии да без шуток я могу это сделать мне придется не бери в голову лучше я начну прямо сейчас он наклонился собираясь выключить вокс но остановился но Ты можешь выполнить мою просьбу. «Какую?» — устало спросил я, опасаясь нелепого фанта или невыполнимого желания. «Превенус бывает ребячливым». «Пожалуйста, купи себе новый костюм. Окажи услугу нам обоим». Он выключил Вокс. Я почувствовал взгляд Шибины и обернулся. У нее было самодовольное выражение, свойственное лишь филидам. «Ты тоже считаешь, что мне нужен новый костюм?» Она моргнула и принялась облизываться. «Мне нравится мой костюм», – проворчал я. «Он хороший». Шибина ничего не сказала, но я знал, она не согласна. Глава двадцатая. Дом удовольствий. Кузен сдержал слово. На следующий вечер, когда стемнело, мы летели на его орнитоптере в камень. Флайер оказался на новехоньким. превенус редко использует один и тот же дольше года. Он прибыл в сопровождении бойцов дома Димаксион на трех легких спидерах военной модели, превосходящих имеющиеся у нас, блюстителей. Когда я поднялся на борт, кузен накинул взглядом мой наряд и оценивающе поджал губы. Абсолютно не желая слушать, как он критикует мое чувство стиля, я выложился на полную, купив самый дорогой, самый смехотворно актуальный прикид, который смог найти. Мой грим являл собой верх новомодности – Я использовал парфюм, дико популярный в высоких шпилях, и когда решил, что уже достаточно благоухаю, добавил вдвое больше. Упакованные, зашнурованные, прихорошенные, я едва мог дышать. Жизнь в одиночестве показалась истинным кошмаром. Любой, у кого есть такой костюм, обычно имеет под рукой дюжину слуг. Превино нарядился еще более нелепо. По его густому макияжу можно было воять, а высокий парик согнулся вдвое под крышей топтера. «Очень мило», — сказал кузен, одобрительно кивая. «Выглядит красиво и даже модно. Честно, я уже и не думал дожить до этого дня». «Не надо, я чувствую себя нелепо. Хотя, признаюсь, в тайне меня радовало его лезть. Я изобразил злость, скрывая это, иначе кузен стал бы невыносим. «У тебя тут выпивка есть?» «Ты же знаешь, что да». Он указал на шкаф, который беззвучно открылся, как рок изобилия химического забвения. «Я угостился». Кроме парика, Привино нарядился в расклешенные бриджи плюс наплечники из меди, делавшие фигуру вдвое шире. Вряд ли в этом костюме удобно, хотя кузены притворялся, что так оно и есть, развалившись в кожаном кресле и пытаясь выведать информацию о моей миссии, пока мы летели и пили. Но я наотрез отказался рассказывать. Он вежливо оставил тему, и мы перешли к светской беседе, потешаясь над родственниками. Было приятно видеть его вне общества моего отца, и на какое-то время мы расслабились. Город скользил мимо под орнитоптером, направлявшимся на север, за несколько сотен километров к побережью и округу Соликамень. Море объявило о себе отсутствием. Оно беспросветно-черное, тогда как Варангантюа – это масса огней. На побережье бесконечное свечение города распадалось на разрозненные океанические обиталища и все более мелкие прибрежные промзоны. За ними нет ничего, кроме маслянистых морей Олекто. Центр округа ярко освещался ослепительными огнями, лазерными проповедями в небе, скачущими голодисплеями и прочими олеповатыми знаками процветающей коммерции. Все остальное — элегантность, пошедшая прахом. Огромные храмы и дворцы громоздились друг на друге, как скопление выброшенного волнами мусора. Расположенный в гавани Менемба сразу бросался в глаза. Кузен сказал, что прежде сей дом наживы был военным космолетом, который никогда не запускали. Сухой дог, породивший его, давно исчез, и я гадал, с помощью какого механизма кораблю предстояло выйти на орбиту. Пустотные суда обычно строят в космосе, по очевидным соображениям гравитации. Превенус щеголял знакомством с заведением, а меня явно интересовало мнение Превенуса, поэтому он велел пилоту дважды облететь вокруг Менемба. Не хотелось бы мне состоять в свите Кузена, так как он редко вел себя предсказуемо. Затем он потребовал совершить резкий маневр и без предупреждения поднять флайер над максимальной высотой спидеров. Их пилотам, должно быть, пришлось несладко. сладко. стоял у самой земли, где освещенные дороги через мосты заманивали внутрь новых клиентов, но корпус его пребывал в воде. Я подумал, что это, вероятно, блажь дворянина или греза заблудшего корабела, а то и демонстрация верности императору, построенная на поверхности вопреки здравому смыслу. Или судно совершило там аварийную посадку, или его сбили с целью разрушить на поверхности, и этот незавершенный облик – результат неполного демонтажа. Варангантуа, старый город, люди здесь многое забыли. Тем не менее, в новой жизни космолет казался чудом. Нигде на берегу моря не имелось ничего подобного. Наружную поверхность корабля в сотни метров длиной покрывали низкоинтенсивные лаз-проекторы, заполняющие воздух вокруг ослепительным зрелищем. Логотипы коммерции, короткие рекламные объявления, анимированные фигуры, которые прыгали и кружились. Во всем этом красочном шоу не попадалось ни одного примера имперской пропаганды или правительственных запугиваний. Менамба высился редким монументом к гедонизму. Заведение работало по строгой системе социального апартеида. Низшие классы делали ставки в огромных залах чуть выше в ватерлинии, где за кровно заработанный планш получали несколько часов адреналина. Отсюда большинство игроков уходили с пустыми карманами. На средних палубах размещалась клиентура по Обе эти зоны подвергались более тонким расовым градациям с ресторанами, веселыми домами, барами, театрами и наркоториями все более утонченного вида, пока гость не достигал самой вершины намыленного столба Варангантьюа и не получал допуск во владение планетарной элиты. Естественно, как раз туда мы и направлялись. ленд спидеры сопровождения